Глава 241. Вторжение. Особняк находился недалеко от городских стен, а прогулка по ночной дороге только нагоняла приятные воспоминания. Сэдди Сэддем не совсем морской город, хоть и связан с морской торговлей, но порт находится почти в 15 километрах от города, а вот многие особняки как раз на побережье. «Вот прям идеальное место, если ты хочешь стать профессиональным мошенником!» Тут тебе и порт рядом, и законы не столь суровы, чем раньше. Они шли все дальше, пока не подошли к высокостоящему особняку на краю обрыва. Это тут? Да. Ужасно! Я думала, что тот особняк на горе, но это крепость. Неужели никак нельзя пробраться? Если говорить об особняке Крейна, то его и правду можно назвать крепостью. С трех сторон дом окружен высоким утесом, а под ним море. Дорога только одна, и явно хорошо охраняется и просматривается. «Кстати, как тебя зовут? Я Николь. Я... Ну, я... Давай, говори. Не, ну... Я Аргус. А я Бауман». «Ясно. Тогда говорите всё, что вы знаете об этом месте». Пускай они бандиты, но обращаться с ними как с рабами Николь не хотела. Они всё же люди. Один из них достал кинжал и на земле начал рисовать план дома. Подняться можно только по дороге, но там вход закрыт большими воротами. «Ужас! Точно нет возможности проскользнуть?» «Нет, слепых пятен точно нет». «Сколько охранников?» «Немного, но минимум человек восемь». «Да, в лоб не возьмешь. А что насчет подняться по скале? Сколько тут высоты и что с уступами?» Рукавицы легко помогут подняться по отвесной скале, вот только… 20… нет, около 30 метров высоты. Высоковато. И это не самая большая проблема. Порывы ветра и удары волн – вот что вызывает самую большую опасность, так что подняться тут сложно. Точнее, нереально, если сорваться. Море прибьёт тебя ещё до того момента, как ты опустишься в воду. Проблемно. Работорговец явно приготовился заранее к нападению. Такой дом далеко не каждый убийца сможет взять штурмом. А если там есть мечник уровня Маттууса, то еще и за атаку в лоб можно не переживать. Хорошо, значит только в лоб. А разве вы не можете летать? Точно, старик! Да, могу. Максфор и правда обладает магией полета, так что легко может помочь Николь проникнуть в особняк и не потревожить охранников. «Мы можем переместиться на крышу, тем более сегодня облачно!» Когда большая туча закрыла луну, отряд спокойно перелетел на крышу. Только под прикрытием облаков можно летать, иначе лунный свет тенью может выдать твои намерения. «Мы готовы, так что пора работать!» «Я буду ждать тебя на крыше, а ты думай, как действовать дальше сам!» «Хорошо, но если начнется что-то опасное, уходите! Я найду способ выбраться сама!» «Понимаю!» Николь подкралась по краю крыши и заметила одного из охранников. Старик вновь создал своего голубя и посадил его на плечо Николь. Он хотел наблюдать за всем. На небольшом балконе только один охранник, других не замечено, так что убив его, можно ловко попасть в дом. Правда, сделать это нужно без шума и пыли, что не так-то и просто. Николь взяла кинжал и начала при помощи его осматривать комнату через окно. Лезвие кинжала легко отражало лунный свет и показывало, что творится в комнате. Если там есть еще один охранник, то убивать охранника на балконе – опасная затея. Убедившись, что все комнаты пусты и за охранником на балконе никто не наблюдает, Николь подползла по крыше прямо к нему. Мужчина стоял на балконе и смотрел вдаль, прямо в бушующее море. Николь светилась с крыши и накинула нить на шею мужчины. В прошлом теле она бы подняла его на крышу. Но в этот раз сил достаточно только, чтобы сдавить шею. А, чьё? Мужчина пытался кричать, но у него ничего не получалось. Нить сдавила горло. Из последних сил мужчина достал из ножен кинжал и хотел перерезать нить. Если бы это были струны из рояля, то у него бы получилось совершить задуманное. Но мифриловые нити прочны, и разрезать их так просто невозможно. Когда мужчина уронил кинжал, Николь спустилась с крыши и убедилась, что он мёртв. Она закрыла его глаза своими пальцами, а потом посмотрела на голубя. «Я пошла!» – тихо сказала девушка. «Удачи!» – также тихо ответил голубь. Николь открыла дверь и оказалась в большом коридоре. Глава 242. В особняке. Николь пробралась в особняк без особых приключений. На крыше ее ожидает старик, который заодно следит и за единственной дорогой к дому. Так что цель не должна покинуть дом. Если верить словам Маргуса, в доме только сам Крейн и восемь охранников. Одного Николь уже убила, так что осталось семь человек. Всего семеро, не так-то и много, если убивать их по одному. Главное, чтобы среди них не нашелся человек по силе равный Маттеусу. Предположим, что все они просто хорошие наемники, равные по силе авантюристам среднего уровня. Но это не значит, что их нельзя убить точным ударом в слабые точки. Слишком мало охрана для такого большого дома. Это уверенность в своих силах или же где-то припрятана ловушка? Ладно, одного убили, теперь дальше. С точки зрения силы, Маттуус сильнейший его воин. Но единственный ли он из той школы? Любой аристократ обожает оставлять около себя большой отряд стражников. Тем более, когда переходит дорогу сильным или богатым людям. Николь шла дальше, осматривая комнаты, но перед поворотом коридора услышала чьи-то шаги. Она спряталась в тени и стала ожидать человека. Охранник вывернул из-за угла и медленно шёл дальше, даже не обратив внимания на тёмный угол. Как Николь и ожидала, охранники слишком глупы, чтобы поверить в проникновение в дом. И даже не пытаются качественно выполнять свою работу. Девочка легко вытянула одну из нитей и, выждав удобный момент, бросилась к мужчине. Холодная мифриловая нить обхватила шею, и что-то потянуло его к земле. Мужчина не ожидал нападения со спины, а потому даже не успел начать сопротивление. Ещё тёплое тело упало на пол. Убрав нить в перчатку, Николя смотрела охранника, но не нашла ничего интересного. Увидев, что мужчина ещё дышит, хоть и находится без сознания, девочка проткнула сердце кинжалом и уверенно пошла дальше. «Твое уже готово». Убрав труп в одну из комнат, девочка пошла дальше. Такими темпами поиски Крейна могут затянуться до самого рассвета. По такой же тактике Николь убила еще троих охранников. Сколько же тут комнат и правда настоящий замок? С рассветом начнутся проблемы. К этому времени в особняке не должно остаться ни одного живого стражника или нужно найти и убить Крейна. Вот только особняк представлял собой трехэтажное здание с десятью комнатами на каждом этаже. И чтобы просто заглянуть за каждую дверь и убедиться, что в комнате нет никого, нужно много времени. Собравшись силами, Николя обошла весь третий этаж, и даже второй, но так и не нашла свою цель. Спустившись на первый этаж, в первую очередь она выглянула во внутренний двор. Несколько повозок просто стояли, а лошади выглядывали из открытой конюшни, так что хозяин дома точно не покинул его. Другими словами, Крейн где-то на первом этаже этого особняка. Если бы они уехали, у меня были бы большие проблемы. К счастью, особняк расположен на высоком мысе, а потому покинуть дом можно только по дороге, за которой ведёт наблюдение старик Максфор. Благодаря этому можно точно узнать, если кто-то придёт или наоборот покинет дом. Но... Николь услышала голоса и решила проследовать по коридору в поисках людей. Ещё должны быть охранники, и если они все тут, то и сам главарь должен быть на первом этаже. «Как интересно!» Николь смотрела на дверь комнаты, около которой стояли сразу двое стражников. «Они могут охранять только две вещи. Комнату своего босса и, собственно, комнату, где находятся самые ценные рабы. Третьего не тоно Вот только их двое, да и отвлечь, чтобы удушить не получится. Николь достала кинжал для метания. Она непрофессионально умеет пользоваться этим оружием, но попасть в горло человеку с расстояния в пять метров сможет. Острый кинжал полетел в противника. Холодное лезвие достигло своей цели, и мужчина зажатался, схватившись за горло. Второй его напарник далеко не сразу смог понять, что именно случилось с его другом. «Что с тобой?» Он спросил это тихо, но было поздно. В этот самый момент Николь воткнула ему нож точно в сердце, и второй стражник упал на землю, пока его напарник умирал из-за перебитой на шее сонной артерии.